Мы начали обсуждать, что делать дальше. <свят> Наш практический опекун и босс Сахип Пирелли не велит вдаваться в лирику. Давайте о деле. Я здорово, как. как тигр! Положим, тигрица. Что ж, титул неплох. Я всегда славилась мгновенной реакцией координацией. Чезар и прав. Я хищная кошка. Я никогда не утверждал этого. Пусть так, но суть в том, что я здорова, и нечего меня больше таскать по психиатрам, даже индийским. Кончено. Пора нам убраться отсюда, из этого скучнейшего курорта. Согласен, уедем. Мы с Сандрой не теряли время даром, особенно Сандра. Она стала знатоком древнего искусства Индии. Ой, обычная для художника склонность к преувеличениям. Хм. Правда, я увидела много интересного, так много, что поняла, насколько узко наше историческое образование. Без Азии мы не можем претендовать на полноту понимания истории человечества и искусства. Чемодан набиты списанными тетрадками, и вам все мало? Даже амазонки забыты, а кто-то клялся писать о них книгу. Положим, у тебя самого тяжеленная связка альбомов о тех же храмах и музеях, что тетрадки Сандры. Вы отдавали меня на растерзание лекарем, а сами... Не жалуйся, дорогая, ты упустила не так уж много. Но куда же теперь? Может быть, в Мадрас, в этот центр южноиндийской культуры? Ой. Хорошо! Замечательно! А оттуда давайте поедем... В Тагуровский университет искусства, а -а -а. где учат в тени деревьев парка, как в древности. Ой, плохо только, что будет жарко. Ну, в шантине китане всегда так. Впрочем, если устанем, уедем на север. Мы там еще не были. Хотя бы в Дели. Что ж, план готов. Только как Сандра. Может быть, она придумает другое? Почему ты молчишь, ученый-искусствовед? Видишь ли, Чезаре не прав. Я стала верить в то, что действительно напишу об Амазонках лишь здесь, в Индии. В ее древнем искусстве полно отзвуков того удивительного периода истории человечества, которого я хочу коснуться в своей книге. И я начинаю реально представлять жизнь и мечты тех людей. И для этого ты хочешь остаться здесь, в Ланавле? Боже мой, нет! Ну что ж, тогда в Мадрас. Знакомиться с южноиндийской культурой. А потом в Шинтиникетан. Поехали!